Глава 32. Злата. Впереди нас угольная чернота. Ничего не видно, абсолютно. Позади жуткий шум воды, такой, будто неогарский водопад бурлит. О чём я думала, когда позвала Денида сюда? Я вновь ошиблась. Это был отчаянный, опасный шаг. Мы ведь приехали в Сочи, чтобы выяснить правду, а не умереть глупой смертью. Это была только наша со славой тайна, а я решила ее открыть другому мужчине. Наверное, дух славы взбеленелся и мешает. Впереди маячит силуэт Демида, с узкой блуждающей полоской света от фонаря. У нас один фонарь на двоих. Свет более чем скромный, но если идти медленно, что-то можно даже разглядеть. Правда то, что я вижу, навевает на меня не самые радужные мысли. Узкие извилистые проходы временами сужаются, еле удаётся протиснуться. Верхние своды порой нависают так низко, что опасаешься налететь на них лбум. Злата, ты как? доносится до меня словно эхо голос майора. Я в порядке, откликаюсь, хотя не очень в этом уверена. Туннель сужается всё сильнее, будто каменный пресс из толщи враждебных скальных пород вот-вот сомкнётся. расплющив нас как начинку в сэндвичи внутри не съёживаюсь зря я тебя в это втянула кричу майору понимая что обратно мы не можем вернуться а вперёд до самого конца пещеры просто не успеем пройти грёбаные дожди надо же было им пролиться затопить реку и повысить уровень воды она-то и хлынула в пещеру конечно мы могли добраться до русла реки на яхте Но там частные береговые владения, а значит, были бы проблемы. Быстрее, сюда! Доносится тревожный голос у дольцова. Я бы рада, да боюсь оступиться в этой непроглядной тьме. Сделав неуверенных несколько шагов вперед, попадаю в большой угрюмый гrot пещеры. Большая вода идет быстрее, чем мы доберемся до другого выхода из пещеры. Нервно сообщаю мужчине. показываю на каменную площадку наверху заберёмся пока туда ну ты нас и подставила рычит удальцов обшаривая камни ведущие на верхнюю площадку давай подаёт мне руку резким рывком вытягивая наверх стремительный шум воды где-то там под ногами становится очень громким какого ляда мы здесь делаем мужчина крепко обнимает меня за талию мне впервые страшно Не из-за себя, мне терять нечего. Меня никто не ждёт дома. А вот майора ждёт любимая и любящая дочка. Я вела тебя к золотаносному источнику, туда, где мы нашли сотни больших золотых самородков, гордо выпалила я. Чего? Не слышал, чтобы в этих местах добывали золото? Помню, что золотая лихорадка сотрясала эти места в середине 20-го века. Тогда старатели нашли под Сочи Самородок весом более 200 г. Не слышал, потому что местные находят золото и не распространяются об этом. В курсе, что добыча золота частными лицами в России запрещена.